Глава 178. Небольшая заминка. Мерлин Манро предложила выстроиться на обратном пути ромбом. Сейчас она делает нам знак, появившийся вдали свечение кажется ей подозрительным. Проклятие блуждающие души. Светлых точек всё больше. Целая армия блуждающих душ, скопление десятков непрекаянных. Ой, вей, говорит Фредди. Что-то не нравится мне этот комитет по приёму. Разворачиваемся, предлагает Мерлин Манро. Вражovskую армию возглавляют исторические фигуры. Мы узнаём Симона де Монфора, грозу катаров, Слева от него безжалостный инквизитор Тарквимада. Справа Аль Капона со своими гангстерами в шляпах. Достойнейшая публика. Равин Мейер пытается вступить с ними в переговоры. Он спрашивает, чего им от нас надо. Мрачная когорта выпускает вперед слишком хорошо известный мне персонаж. Игоря. Моего Игоря. Он-то здесь откуда? Кошмар. В мое отсутствие он отдал концы. «Да как ты можешь, Игорь?» Он окидывает меня безжалостным взглядом. «А-а-а, пресловутый Мишель Пинсон, ангел-хранитель, не сумевший меня спасти. Полюбуйся, что со мной стало из-за тебя». Клевета вызывает у меня гнев. «Я сражался за твою жизнь, я исполнил твои желания. Благодаря мне ты избежал множества ловушек». Ты не сдюжил. Доказательство. Я здесь. Ты не слушал моих подсказок. Надо было яснее выражаться, настаиваю тон. Теперь я знаю, что ты подло меня бросил, чтобы удовлетворить свои идиотские амбиции исследователя. Где ты был, когда я мучился, когда умолял тебя о помощи, надувал щёки на далёкой планете? Как же я на тебя зол. Ты даже не представляешь, в каком я бешенстве. Я морщусь. Эдмунд Уэллс предупреждал, что однажды мне придётся держать ответ перед моими клиентами. Я согласен признать свои ошибки. А ты учись прощать. Прощать? Ты не заслуживаешь прощения. Я не ангел. А я ещё так старался ради него. Жалел, когда родная мать собиралась его убить, когда он бродствовал в приюте, потом в исправительной колонии для несовершеннолетних, в дурдоме, когда служил в армии. А он в благодарность заделался моим худшим врагом. Игорь сообщает, что непрекаянным душам наскучило блуждать по земле без всякой перспективы. Лучше податься на другую планету, хоть какое-то разнообразие. Вы блуждающие души, что здесь, что там, предостерегает их Мерлин Манро. Это мы ещё посмотрим. Лично я уверен, что там трава зеленее. На что вы надеетесь, спрашивает Рауль. Победить вас и превратить в падших ангелов. Среди нас такие уже есть. Когда вы присоединитесь к нам, мы вместе полетим к вашей загадочной планете. Я думал, падшие ангелы это ангелы, согрешившие с земными женщинами. Есть такой способ провалиться во тьму, но есть и другие. От толпы блуждающих душ отделяются и взлетают над ней падшие ангелы. Ну и влипли мы, бормочет Фредди. Может, всё-таки развернёмся? Снова, но уже без прежней уверенности предлагает Мерлин Манро. У нас не остаётся выхода. — говорит Фредди Мэйр. — Если пустимся на утек, они кинутся за нами в погоню и ударят нам в спину. Наше поражение вызовет у них прилив сил. Придется принять бой. Они приближаются. Нам угрожает разношерстная армия. В ней есть и рыцари в доспехах, и самураи, и отравители из числа придворных Людовика XIV-го, и серийные убийцы, и отчаявшиеся, которым нечего терять. Все они не ведают страха. Они такого натворили в земной жизни, что одолевать подъем пришлось бы тысячам их перевоплощений. А тут еще падшие ангелы, подстрекающие всю эту братью против нас. Они уже рядом. Симон де Монфор выстраивает войско в боевом порядке. Не пойму, чем мы так их напугали, что они выступили против нас с таким подавляющим численным преимуществом. Соотношение сил один против ста в их пользу. «Это будет Армагеддон!» — пугает Тарквемада. «В атаку!» — командует Игорь.